глава 42 арена госпожа но у вас даже нет усов тихо идя за молодым пареньком стенал василка госпожа василиса запомни лена схватила мужчину за руку меня зовут лерни господин лерни ты нам всю конспирацию провалишь кто мои усы видит под повязкой от пыли я буду вести себя тихо как мышь «Но где вы видели таких неуклюжих и некрасивых женщин?» Он ткнул себя пальцем в пышную накладную грудь. «Василиса, ты очень богатая наследница известного рода, а я позарился на твои деньги. А во время близости...» Леночка задумалась. «Прикрываю твое прекрасное личико шелковой тканью. Тебя устраивает ответ? Если да, то быстро семени за мной. Не шагай как мужик, а семени» вызнав у мимо проходящего охранника, где будет проходить бой, они уже практически отошли на несколько метров. Как услышали: "вай-вай-вай, какая женщина, не идёт, а плывёт". Охранник позволил себе отпустить реплику в сторону Василка. "Я тебе говорил, что не лицо красит женщину, а умение красиво ходить". Засмеявшись, Леночка дёрнула на себя спутницу. "Моя жена описанная красавица" но лица не покажу». Для острастки Эллен нахмурила брови. У охранника аж копье из рук выпало после такого ответа. «Голос у вас, господин, уж очень писклявый», похрюкивая тихо сообщил Василка Лене, стоило тем отойти на приличное расстояние. Как бы заевнуха не приняли. «Цыц! Разговорилась!» Лене самой было одновременно и смешно, и страшно. Но больше страшно из-за себя, из-за своих мужей и даже за Филиппа, которого она не считала мужем, потому что практически силой была выдана за него замуж. Но сердце переживало из за него. «Дорогой, о чём задумался? Я слышу шум арены, народ покупает билеты и занимает места. Нам стоит поторопиться, если хотим сесть поближе». Колоритная парочка, худощавый молодой человек невысокого роста и крепко сбитая на две головы выше своего мужа женщина, подошли к кассам. «И не страшно тебе такую красотку водить на арену?» гоготнул мужик справа, что только что купил себе билет. «Чего молчишь, пингалет? Или язык проглотил?» После этих слов засмеялись рядом стоящие мужчины и даже несколько женщин позволили себе смешки. «Моя жена любит такие зрелища!» Лена попыталась придать голосу мужественности, но очень плохо вышло. «Госпожа!» Мужчина, отсмеявшись, обратился к Василка. «Признайтесь, что вы девица из богатого дома, и без разрешения отца отправились смотреть бои в сопровождении Евнуха». «Пойдём, дорогая, не стоит выслушивать грубости!» Лена попыталась ухватить жену за руку. «Пасть закрой, пока я своими нежными пальчиками не пересчитала тебе зубы». Василка приблизился к мужику, что оскорблял их, и очень тихо прошептал угрозы на ухо одновременно с силой наступая на мягкий носок обуви обидчика. Тот, тихо зашипев, выдернул ногу и отступил. Никто бы из окружающих не понял, если бы богатый господин вступил в драку с женщиной. За такой позор его бы на месте порвали и люди, и оборотни. «Посмотрим, кто последним будет улыбаться», прошипел он вслед странной парочке, замыслив гадость, а заодно проверить свою догадку. Купив билеты на третий ряд с краю, Элен с Василко пошли к своим местам. Усевшись первым делом, девушка осмотрелась. Королевская ложа была пуста. Да, оно и понятно. Весь народ, как и Лена с Василко, пришли раньше. Ещё минут пятнадцать, и продажа билетов завершится. Свободных мест становилось всё меньше. Девушка поправила тканевую повязку на лице. Непонятно откуда появился пусть и слабый, но ветерок. Он принёс с собой мелкие песчинки, которые так и норовили попасть в глаза. «Драгоценный мой муж!» — наклонившись, прошептала Василиса. «Я осмотрела все трибуны, но драконов на них нет. Возможно, запаздывают, а возможно, у них изменились планы». «Это очень странно, но переживать рано. Они, как и мы, могли переодеться. Или направиться в королевский замок, а нам сказать, что идут на бои». «Господа, внимание!» — в воздухе раздался незнакомый голос. «Все билеты проданы. Прошу занять всех свои места. Так как их величество еще не прибыли, то по традиции объявляем королевские игры». Народ заметно оживился, заулюлюкал и закричал. Напоминают тем, кто забыл». В голосе говорившего появились веселые нотки. «Сейчас каждый мужчина вытянет по номерку». Тут он сделал паузу, и по рядам пробежались мальчишки, держащие в руках широкие кувшины, внутри которых находились палочки. Лене ничего не оставалось делать, как вытащить узенькую дощечку с номером. «Поздравляю! Вы все участвуете в играх!» «Ох, зря мы сюда пришли! Чувствует мое сердце, что зря!» — зашептал Василка на ухо Леня. «Первая пара номеров!» Трибуны замерли. Лена осмотрелась, похоже, никто не собирался избегать игры. Народ перестал кричать. Каждый надеялся, что вызовут его. «Встаньте те, у кого номер 68!» Лена приоткрыла ладонь и посмотрела на цифры.